Теперь, когда цель была обозначена, Леону не нужно было мудрить с маршрутом прогулки, чтобы они оказались возле Кутузова как бы случайно. Они спокойно приблизились к его задрапированным тяжелым красным бархатом окнам, как вдруг из Кутузова вышли, хлопнув дверью преподаватель физкультуры, и практикантка из Института иностранных языков, подменяющая у них в классе учительницу английского. Физкультурник, впрочем, тоже в последнее время не бездельничал в спортзале, вел за неимением других по совместительству русский. Он особо не вдавался в тонкости, учил строго по учебнику, больше налегал на диктанты. Теперь его звали Не просто физкультурник, а русский физкультурник. Судя по всему, русскому физкультурнику и практикантке не понравилось в Кутузове. «Сволочи! Мразь!» — донеслись до Леона слова физкультурника. «Своими бы руками задушил». При этом он задумчиво посмотрел на свои могучие, привыкшие к гантелям руки, как бы не вполне понимая, что, собственно, их удержало. Леону бы, чинно идущему под руку с Катей, поздороваться спокойно с учителями, да и с достоинством войти в Кутузов. Он же, нервно рассмеявшись, ломаным каким-то вороватым ужимчатым шашком обогнул удивленных физкультурника и практикантку, протащил Катю мимо Кутузова, шмыгнул с нею в соседнюю дверь, где помещалась аптека что было, мягко говоря, неумно. Добропорядочные школьники теоретически, по крайней мере, могли заглянуть в бар, выпить, скажем, пепси-колы. Хотя всем известно, что в отечественных барах пепси-колу школьникам, пенсионерам, а также русским не наливают. Испуганно и обреченно метнуться в аптеку На глазах у преподавателей могли только неумные юные наркоманы-эротоманы, которым немедленно приспичило приобрести необходимое химическое снадобье. Мысль эта пришла в голову Леону уже после того, как они оказались в аптеке. Ноги у него значительно опережали мысли. Русскому физкультурнику... Та же самая мысль явилась еще позже. Он угрюмо шагнул в сторону аптеки, но удержала практикантка. Леон перевел дух. Он знал, знал, что она выручит, выручит. Практикантка была истинной демократкой, педагогом эпохи постобществоведения. На уроке английского Всегда сама читала со словарем детективы, им же говорила, сидите тихо, будете мешать, начнем заниматься английским. И не было тишины и тише, чем в их классе. Леон тупо смотрел в окно на удаляющуюся бугристую, тренированную спину русского физкультурника и плоскую египетскую, Наверное, спит на доске, готовит себя к пляжам Монте-Карло спину практикантки. Горизонт был чист, но от чего-то Кутузов уже не казался желанным, и Катя Хабло надоела как бы наперед. Жизнь в одночасье предстала серой, пустой и бессмысленной, какой она всегда вдруг оказывается, когда человек понимает, что мелко, дешево оплошал, и что другие видели. Хочется поскорее затеряться, раствориться, чтобы заодно затерялось, растворилось и как оплошал. То было утешение для слабых» к которому охотно прибегали сильные. Леон заставил себя улыбнуться. Губы были как деревянные. Пустая, лишь нормированные презервативы, да бандажные пояса аптека, снующие по проспекту в поисках жратвы, походно одетые тусклые, стертые, как пятаки, люди неопределенного возраста, очищенные от продуктов витрины, проносящиеся по проезжей части, кашляющие от некачественного бензина с изношенными моторами побитые автомобили, формула воздуха, в которой причудливо соединились обреченность и злоба, страх помереть с голоду, и одновременный всеобщий сон, несмотря на миллионные лунатические шествия, плакаты «Борис Кагарлицкий, президент России». Все в расстроенном воображении Леона смешалось, закрутилось в спиральном смерче, устремленном в никуда, точнее, в смерть, Отсрочиваемую стоянием в очередях, пока есть зачем. Отовариванием талонов, пока отоваривают. Посещением митингов, пока есть охотники выступать и слушать. Именинами, под неведомо как раздобытую водочку, а чаще под самогон. Хозяйственными и прочими ничтожными хлопотами – Под бесконечную говорильню по радио и телевизору, выступление экономистов и политологов, обсуждение ужасных сценариев дальнейшего развития событий. И на все, как обшарпанный экран в сельском клубе, наложились уходящие спины русского физкультурника и практикантки. Хотя Леон никак не мог. Взять в толк? Причем здесь русский физкультурник и практикантка? Леон сам не заметил, как переступил с Катей сомнительный порожек Кутузова. Со времени прошлого посещения Кутузов обрел, что называется, «лица необщее выражение». На стенах появились писанные густым маслом лубочно яркие портреты героев Отечественной войны с Наполеоном. У Леона, впрочем, закрались сомнения. Больно уж неблагородными, хоть и в бакенбардах были физиономии, а один, юный в кивере и в лохматых эполетах так был вылитый эпоксид и, как всегда, пустынно было в баре. За дальним столиком сидели с лицами, как утюги, тренеры, и с кукольным лицом аэробистка из все того же спортивного кооператива «Бородино». Время выпивать им, видимо, еще не настало, поэтому сидели постно, как на лекции по научному коммунизму. Леон подумал, что зарабатывать – Большие деньги, оказывается, не всегда веселое дело. Но жалеть накачанных со стаканными стриженными головами ребят и составленную из гутоперчивых частей, словно и не женщину вовсе аэробистку, не стал. Его по-прежнему занимало, как не прогорает этот бар, за счет чего существует. Вряд ли крупные бандиты, а большие деньги, как известно от них, сделали этот бар всеми окнами смотрящий на Кутузовский проспект, на правительственную трассу, по которой, сметая все живое, носятся черные зилы, а по тротуару челночат милиционеры с рациями и агенты наружного наблюдения своим штабом. Слишком легко тут всех повязать. Или вопрос уже так не стоит? Процветание вечно пустого Кутузова было такой же неразрешимой загадкой, как процветание многих других, решительно ничего не производящих, но лопающихся от денег и разного иностранного добра, кооперативов и контор. Но от чего то Леону казалось, что, если бы, вопреки всему, вдруг возникли иные, дельные, полезные, трудовые, их бы возненавидели пуще нынешних. Честный труд от чего-то был народу ненавистнее бандитизма и воровства. Никто, конечно, в лоб не провозглашал, но было именно так. Жизнь кололась, как льдина. Пока что пустившиеся в автономное плавание куски, были просторными, вполне пригодными для существования. Но со всех сторон доносился пугающий шум черной воды. Все знали, что единого ледяного пространства более не существует, но никто не знал, какая льдина в каком месте расколется следующей. Как... «И куда? Зачем они плывут? На какой безопасней?» «Ничего не поделаешь, плывем к гибели». Обреченно и безвольно, как миллионы соотечественников каждый день, констатировал Леон. Кутузов предстал не худшим уголком на плывущей к гибели льдине. Уголком, где при наличии рублей а еще лучше долларов, можно было отвлечься от невеселых мыслей, укрыться за звуконепроницаемым красным бархатом. Только у Леона не было достаточного количества рублей. Долларов же он вообще ни разу в жизни не держал в руках, как будто не было никаких долларов. Семья Леона оказалась вне долларов. Марксизм, ленинизм — Научный коммунизм оказались самым неконвертируемым из всех неконвертируемых товаров. Отвлечься, укрыться предстояло условно, на одиннадцать рублей и не на копейку больше. Валера, засохшее кроличье дерьмо, за стойкой не стоял. «Проходи, устраивайся!» Широким жестом завсегдатая Леон повел рукой поверх пустых столиков. Другой рукой небрежно похлопал Катю пониже спины. Так, наверное, похлопывал своих пожилых девушек эпоксид, когда приезжал сюда на неизвестно чьей машине марки «Ауди». Появился Валера. Лицо его не выражало ни малейшей приветливости. Напротив, по мере приближения Леона оно становилось все более и более недружественным. Леон подумал, что неминуемое изгнание из бара сразу после позора у аптеки ⁇ это слишком. Мысль работала ясно, бодро, как хорошо бы ей работать всегда но как она почти никогда не работала. У аптеки, к примеру. «Гена!» — возликовал Леон. Она сказала, что Гена заступится. Неведомое имя должно было смягчить Валеру. Или, напротив, разъерить. Леону было все равно. Скандальное изгнание было даже предпочтительнее, тихого, унизительного. «Ты почему сюда то, что Валера заговорил первым, не обещало хорошего? Привет!» — радостно улыбнулся Леон. «Гена кланяться велел. Мы ненадолго. На одиннадцать рублей разве долго посидишь?» — рассмеялся, как законченный проходимец. Некоторое время Валера брезгливо рассматривал Леона — как какое-то скверное насекомое, как засохшее кроличье дерьмо, если бы оно вдруг стучащим горошком упало на стойку. Он был тертым парнем, этот Валера. К тому же профессия бармена изрядно дисциплинирует человека, учит скрывать мысли. Зрачки Валеры не дрогнули, как это случается, когда человек принимает что-то к сведению. Леон понял, что переоценил крокодила гену, по всей видимости, сутенера рыбьей мордой по тоскухе. Ничего-то этот гена не может. Нуль. И все же упоминание вырывающего яйца крокодила не повредило. В том смысле, что Валера решил, что вреда от Леона будет немного, а одиннадцать рублей хоть и никакие, а все же деньги. Поморщившись, он кивнул на чистую тарелочку перед собой. Леон счастливо выложил на нее пятерку и две трешки. Фужер шампанского и... Леон вдруг отчетливо осознал что не хочет шампанского, что шампанское — напиток не для мужчин. Отец, к примеру, никогда не пил шампанского, только водку или коньяк. Леону хотелось чувствовать себя настоящим мужчиной. Водочки, изумляясь собственной наглости, выставился на Валеру. Ну там, граммулечку, насколько останется от шампанского, лады? И, полагая тему исчерпанной, Пошел прочь от стойки. «Подожди!» — услышал голос Валеры. Остановился. Валера задумчиво смотрел на него, уже не как на просто скверное насекомое, а еще и редко встречающееся в здешних местах. «Отнеси сам!» Достал из холодильника бутылку шампанского, налил в длинный стакан. Странно. Пока Валера наливал, шампанское совершенно не пенилось. В стакане же вдруг забушевало, свесилось через края дурацкой пенной ушанкой. Водки Валера, как какому-то коту, набрызгал в толстобокую рюмку из уснащенной специальным железным клювом бутылки. «Спасибо». От души поблагодарил Леон. Рано начал водочку пить. С отвращением отвернулся от него Валера. «Смешная страна!» — размышлял Леон, Идучи со стаканом и рюмкой вдоль незанятых столиков. «Все пьют, но нечего пить. Бар существует, чтобы в нем пили, Но он совершенно пуст. Я пришел выпить, но барман читает мне проповедь, косвенно подтверждая тем самым, что Россия — страна высоконравственных людей, будущий спасательный круг человечества. А окажись мой отец теневиком, подпольным миллионером, совместником-долларовиком, этот самый проповедник Барман, вероятно, опоил бы меня, спрятал в какой-нибудь подсобке, а если бы отец не выплатил в назначенный срок сумму, отрезал бы мне уши. Леон так сильно задумался, что прошагал по синтетическому ковру мимо Кати, остановился у зеркала перед последним столиком, за которым скучали утюги тренеры и составленная из гутоперчивых частей аэробистка. Они в недоумении уставились на Леона. Он пошел на свое место. «Заблудился?» — спросила Катя. За время гуляния со стаканом и рюмкой у Леона изменилась походка. И вместо «скованно прямой» сделалась развинченно легкой, как у готового в любой момент предпринять что угодно, склонного к подончеству человека. «Сегодня в школе», — поставил перед Катей стакан Леон, — «ты спасла меня от смерти». Помолчав, неизвестно зачем, добавил, «от гражданской смерти». «Только она уже произошла». «Да». «Ладно тебе». Катя уважительно посмотрела на его рюмку. Пока Леон подносил рюмку к рту, две истины — Два императива пронзили его сознание. Первое. Нечем закусить. Если у привычного к отца так съезжалось лицо, что произойдет с его лицом? Вдруг съедется, но не разъедется. Второе. Он никогда до сего мгновения не пил водки. Сейчас будет впервые в жизни. Надо было достойно принять вызов, или он принял. Валера набрызгал водки в рюмку на один глоток, или он сделал этот глоток, успев изумиться гадкому химическому и одновременно омерзительно живенькому вкусу водяры. Шумно выдохнул воздух, провел рукой по лицу скрывая происходящие, помимо его воли, съезды-разъезды. Несколько мгновений организм Леона активно протестовал, бесился, как необезженный конь. Его бросило в пот, в жар, в холод, опять в жар. Леон вдруг услышал, как тикают часы у него на руке, как жужжит под потолком ранняя апрельская муха, а снаружи кто-то осторожненько скребется в дверь Кутузова. Но это быстро прошло. Ему стало тепло, хорошо, бестревожно. И старая мысль, одолевавшая его с тех пор, как он осознал себя неизвестно зачем живущим на свете человечком, понесла его, как лыжника с трамплина. Мысль не давала ему покоя во сне, утром, когда просыпался, днем, когда был вынужден заниматься какими-то делами. Когда смотрел в темное вечернее окно, по которому ползли дождевые капли, ночью, когда не мог заснуть, тупо следя за меняющимися зелеными жирными цифрами на настольных электронных часах, когда шел по улице, по полю или по лесу, когда сидел в школе, когда читал или делал уроки, когда смотрел телевизор или слушал радио. В последнее время, впрочем, Леон редко смотрел телевизор, А радио так вообще не слушал. Хотя нет, недавно слушал. Передавали рассказ современного автора, состоящий сплошь из матерных ругательств. Их заменяли смешным пиликающим звуком, похожим на азбуку Морзе. Матерной морзянки было больше, чем простых человеческих слов. Леон, помнится, подумал, что радио на правильном пути. У нового пиликующего языка большое будущее. Когда разговаривал с родителями, Леон редко с ними разговаривал, когда спускался или поднимался по лестнице, своим ходом или на лифте, когда ел, а теперь, стало быть, когда пил водку в баре «Кутузов». Леон испытал смутное беспокойство, так как не должна была одолевать его эта мысль в баре, где он к тому же не один, а с Катей Хабло. Но одолевала, и чем дальше, тем сильнее. Любой трамплинный лыжник давно бы уже приземлился, а Леон все летел. Эта мысль была бы безнадежно стара и невообразимо пошла, когда бы не была вечно нова и ошеломляюще оригинальна. Жить незачем. Жизнь в сущности не нужна, все бессмысленно. Нет ничего, ради чего стоило бы длить физическое существование, распад первичнее души. Душа навеки несчастна, потому что бесплодна, Никакой души нет, и вместо нее светящийся на черной пленке рентгеновский снимок того, что могло бы быть, на чего нет. Мысль заставляла Леона вставать на унитаз, пробовать на крепость крюк, странно торчащий из потолка в туалете. Крюк был крепок, мог выдержать любую мыслимую тяжесть. Леон недоумевал, зачем крюк, не вешать же в туалете люстру. Потом догадался, то магический знак, в котором одновременно вопрос и ответ. Вопрос, если смотреть сверху, крюк, если снизу. На спущенный таким образом сверху вопрос внизу уже был заготовлен ответ. Аудиторией же для диспута почему-то был избран туалет в квартире Леона. Мысль уносила Леона в лифте мимо своего этажа на верхней к лестничному окну, частенько открытому. Он вставал на подоконник, Едва держась за бренчащую раму, Смотрел вниз, на серый в трещинах, Как кожа слона асфальт, На овально обтекаемые крыши машин, На похожих на прямые и искривленные, Как будто вырванные из досок гвозди, людей. Если бы гвозди могли ходить, стоять, Присаживаться на лавочке, играть в мяч... Леон смотрел вниз и думал, какой же сволочью надо было быть, чтобы написать, гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Ответ был не только в крюке, на потолке, в туалете, но и на слоновьем асфальте под окном. Только Леону не хотелось лежать, дымящейся кучей из мяса, костей и одежды в поначалу испуганно немодствующем, а затем истерично говорливом кругу из, как выяснилось по прошествии времени, не самых крепких, а самых глупых в мире гвоздей. Асфальтовый ответ не казался Леону достаточно эстетичным. Наверное, только ботинки уцелеют, почему-то думал он. Хотя что ему было думать о старых, вломких полосах венгерских ботинках, когда он мечтал о новых, белоснежных, надутых, с надписями, таких как у Кати Хабло или у Эпоксида. Мысль сообщала ему крылатую легкость, когда он стоял на платформе метро, ожидая поезда. Сначала слышался гул, затем из туннеля скользил по кафелю липкий, похожий на щупальца, отблеск. Наконец, с грохотом, с горящим прожектором, как со звездой во лбу, из тьмы выламывался поезд. Хотелось уйти в скользящий по кафелю липкий отблеск. Это было лучше, чем висеть на крюке над унитазом, лежать с раскроенным черепом на слоновьем асфальте. Но не так хорошо, как воспользоваться отцовским охотничьим ружьем. Отец, похоже, забыл про него, А Леон недавно достал с пыльной антресоли, прочистил стволы проволокой, обмотанной промасленной марлей за неимением шомпола. Когда он смотрел на свет в стволы, по ним бежали отблески не хуже, чем по кафелю в метро. Леон отыскал и сморщившуюся от времени коробочку с патронами. На ней был изображен атакующий на лесной поляне тетерев в красном пионерском галстуке и с двурогим хвостом. Патроны оказались не с самой крупной дробью. Должно быть, отец в молодые годы ходил исключительно на мелкую дичь, бекасов или перепелок. Смазанная, разобранная, в чехле Ружье отныне хранилось у Леона под кроватью.